Глава 17. Ветеран жил на третьем этаже дома, выходившего фасадом на набережную. Я некоторое время наблюдала за окнами сквозь стекло автомобиля, высчитав расположение квартиры Харитонова. Похоже, в доме никого нет. Телефон тоже молчит. Попробовать блокировать сигнализацию, если она установлена, вскрыть дверь и проинспектировать квартиру. А если дома все же кто-то есть? Человек затаился и не высовывается? А тут я с отмычкой. Немного поколебавшись, я все же вышла из машины, не спуская глаз с окон. И едва я захлопнула дверцу, как занавеска на одном из окон, похожа на том, что в кухне, отдернулась, и в окне показался тот самый мальчишка, которому я устроила сотрясение мозга. Теперь я уже знала его фамилию Такмаков. Я даже не успела снова спрятаться в автомобиль или забежать за дерево. Взгляд мальчишки словно бы нашарил меня, и несмотря на разделявшее нас расстояние, Я увидела в его глазах неподдельный страх. Занавеска снова дернулась, легла на место, и тут время потекло для меня с убыстряющей скоростью. Я поняла, что мне нет смысла ни караулить Такмакова у порога, ни вламываться в квартиру, его там уже не будет. Со всех ног я метнулась к подъезду и наплевав на лифт, ринулась вверх по лестнице. Так и есть. Дверь на площадке третьего этажа распахнута. Я даже не стала тратить время на то, чтобы убедиться, что квартира пуста, и понеслась вверх, стараясь не терять темпа. "Будь так Маков чуточку поумнее", думала я во время бега. "Остался бы внутри и дождавшись, пока я доберусь до чердака, дёрнул бы вниз". Но я слишком хорошо знала, что такое страх, который ярым пламенем метался в его глазах, когда наши взгляды пересеклись. Человек в таком состоянии не может рассуждать логически. Он руководствуется только одним инстинктом. Спастись и только одним способом движением, Причем движением как можно более быстрым. Так что минута покоя в таком состоянии практически невозможна, если ты не прошел специальной подготовки. Ага, чердачный люк откинут. Интересно, он караулит меня рядом, чтобы бахнуть по башке чем-нибудь тяжелым? или ждет в отдалении, чтобы пальнуть из какого-нибудь огнестрельного оружия? Я буквально впрыгнула в люк и вскочив с корточек, убедилась, что мой противник форменный трус. Страх и тут оказал парню медвежью услугу. Он даже не помышлял о поединке, а улепётывал куда глаза глядят. Оглядели они у Токмакова в верном направлении. Он уже выбежал на крышу и рискуя каждую секунду сорваться с девятого этажа на пешеходную часть улицы, перелезал на крышу соседнего дома. Вот его нога, взяв неверный упор, соскользнула, Так Маков оступился и едва не потерял равновесие. У меня отлегло от сердца, когда он сумел таки ухватиться руками за карниз и все же перебросить свое тело в верном направлении. Мне ведь он был нужен живым. Что проку от распростертого в луже крови тела, пусть сначала все расскажет. Но с соседнего дома бежать было некуда, и он стал спускаться по пожарной лестнице. Правильное решение, похвалила я про себя, неотступно преследуя парня. Только не сорвись, Голубчик. Ей-богу, у меня замирало сердце, глядя, как он бежит по скатам, неловко расставляя ноги. Ну разве трудно догадаться, что нужно по крайней мере ставить ступни елочкой, чтобы наверняка удержаться в вертикальном положении. Ой, ну ладно, будем считать, что парню просто повезло. Надеюсь, повезет и мне. Он все же сорвался, но на уровне второго этажа. Не Бог весть какая высота, но все таки его падение было чувствительным парень какое-то время даже не мог подняться с земли, но потом все же вскочил и продолжил бег, чуть заметно прихрамывая. Эта заминка дала мне возможность сократить фору между нами. Я уже была на земле, когда Такмаков убегал на проезжую часть. Я была возле бордюра, когда он вдруг с неожиданной прытью уцепился за борт сбросившего скорость на повороте грузовика. Неловко задрыгал ногами и все таки вскарабкался внутрь, рухнув за навес. Ну вот и славно. Грузовичёк-то едет как раз в том направлении, где стоит мой автомобиль. Во время бега мы описали круг и вышли с другой стороны дома. Я бросилась к Фольксвагену и, брякнувшись на сиденье, быстро набрала скорость. Расстояние между нашими машинами сокращалось с каждой секундой. Вскоре я нагнала грузовик и плотно приклеилась к его тылу, не спуская глаз с полотняного навеса, за которым находился Токмаков. Интересно, на что он рассчитывает, думала я, преследуя грузовик думать, что ему улыбнется удача, я случайно врежусь в какой-нибудь столб. «Ведь рано или поздно грузовик остановится или даже я помогу ему это сделать, хотя бы вон на том повороте, когда мы съедем с моста. Но тут из за развивающегося навеса показалось озабоченное лицо Такмакова. Кажется, он понял что-то такое, чего не понимала я. Лицо снова исчезло, и грузовик вдруг резко затормозил, отчаянно замигав задними фарами. Ведь на мосту останавливаться было строжайше запрещено. Я едва не врезалась в его борт, вельнув в сторону, и бросив машину на обочину. Черт, что же он задумал? Парень наверняка молотил кулаками в кабину водителя, иначе тот не рискнул бы затормозить. Но пока тот с испуганным лицом выглядывал из окна, пытаясь понять, что же произошло и кто попал к нему в кузов, так Маков уже выпрыгнул из кузова. Ого, да он видно совсем обезумел, пока я Выскакивая из своей машины, Такмаков успел подбежать к перилам моста и перекинуть ногу через перила. Еще в кузове что-то привлекло его внимание. То был звук поезда, а когда он высунулся из кузова, то увидел, что под нами проходит состав, груженный песком в открытых платформах. Видимо, перевозили на небольшое расстояние и не стали закрывать тентами. Такмаков также успел заметить, что состав довольно большой, и что у него будет время добежать до того места, откуда удобнее прыгать. Только бы не провода, почти молила я Всевышнего, на бегу, глядя, как исчезает за перилами моста фигура Токмакова. И на этот раз обошлось. Во всяком случае, возле рельсов не валялось его тело. Ну что ж, пора и мне полежать на песочке. Я примерилась и прыгнула вниз, попав в середину последнего вагона. Песок, конечно, не вата, но и не асфальт, так что я отделалась парой синяков на локтях и коленках. Сразу же вскочив на ноги, вылезла на борт вагона ёмкости И спустившись по лесенке, перешла на следующий. Я поднималась наверх вагона, слезала вниз, убеждалась, что Такмаков не зарылся в песок и шла к следующему вагону. Так мне пришлось делать три раза. А на четвёртый мне повезло. Вот он, родимый. Сидит, прижавшись в угол и держится за плечо. Ушибся. Сам виноват, не надо было бегать от тёти Жене. она ведь не серый волк, и тебя не съест. Не подходите! Он и попытался вскарабкаться наверх вагона. Плечо, конечно, было сильно ушиблено, да видно, и нога после неудачного прыжка с пожарной лестницы еще не прошла. Так что вскарабкаться наверх у него получилось не сразу, но все же получилось. "Да остановись ты, придурок!" зарыла я, хватая его за штанину. Он пытался двинуть мне ногой в лицо, но вместо этого оступился, чуть было не рухнул вниз головой, как раз между вагонами либо размажил бы башку о либо бухнулся на рельсы с со сломанным позвоночником. Если бы я не удержала его за лодыжку и резко потянув к себе, не ухватила за пояс брюк. Такмаков дико заорал вместо того, чтобы сказать мне спасибо и бессильно рухнул на песок. Я тяжело дыша села рядом и схватив его за подбородок, спросила неотрывно глядя в глаза: "Что ты делал сегодня днем после того, как сбежал из госпиталя?" Тот попытался вырвать лицо из моей руки но яжала пальцы еще крепче, так что он едва мог рот раскрыть, но все же раскрыл, но только для того, чтобы как следует выматериться. "Молод еще меня посылать!" Еще крепче сжала я пальцы, так что Такмаков пронзительно заорал. Я почувствовала, что еще чуть-чуть и его челюсть хрустнет в моей хватке, и чуть ослабила нажим. Парень рухнул лицом в песок, но я не дала ему расслабиться. Перевернув Такмакова на спину, я снова приступила к допросу. Ты украл Марго. Нет, не я, закричал он, увидев мое искаженное лицо. На мне только Аникеев, остальное не моё. Это ветеран с него и спрос. Аникеева? переспросила я в то же время яростно шаря по карманам уже знакомой мне турецкой куртки. Вот этим? Перед глазами Такмакова блеснуло лезвие заточки. Он затрясся всем телом и стал быстро-быстро кивать головой, пытаясь что-то сказать. Но зачем? Я схватила его за грудки и тряхнула изо всей силы. Кто тебе приказал убить Аникеева? Кто заплатил? Сколько? -пять тысяч баксов, с трудом пролепетал Такмаков. Наталья и заплатила. Что? Не поверила я своим ушам. Да ведь она убита. А я откуда про это знал? В свою очередь заорал Такмаков. «Мое дело маленькое: получил деньги, определил клиента и все!» Вот это номер. Такой в моей практике впервые, чтобы покойник был заказчиком убийства. Хотя, кажется, Такмаков не лжет. Рассказывай, Все рассказывай, как было, и не вздумай врать. Иначе буду медленно нажимать вот этими пальцами вот сюда. И я снова тряхнула парня, особо налегая на его ушибленное плечо. И он рассказал. Если, конечно, можно называть связанным рассказ его бессвязный лепет, то и дело, прерываемый моими вопросами. Оказалось, что покойник Оникиев не просто так держал при себе свою бывшую жену в качестве домработницы. Такмаков понял, что бизнесмен жилы из нее тянул и издевался как мог. Парню также казалось, что он шантажировал Наталью, и потому она не могла отказаться от этой работы, что послужило толчком к заказу на убийство. Такмаков не знал. Просто Наталья однажды позвонила ему и предложила работу. Парень решил, что он не хуже своего родственника Харитонова и тоже не лыком шит. Он согласился убить Аникеева, обещав подыскать для этого удобный момент. Наталья, по его словам, была не в себе. Она, не говоря ни слова, заплатила всю сумму сразу, не торгуясь. Сошлись на 5000 долларов. Так Маков сказал, что они в тот вечер крепко выпили вместе с Натальей, и она кое-что по рассказала ему о своей жизни у Аникеева. Наверное, для того, чтобы Такмаков понял, какой гадкий человек Василий Андреевич. И если он Такмаков отправит его на тот свет, никому от этого хуже в общем-то не будет. Могла бы и не распинаться, мне все равно. Процедил сквозь зубы Такмаков и сплюнул кровью на песок. Она заплатила, я сработал. Кажется, к нему стало постепенно возвращаться былая удаль, надо быть настороже. А поподробнее не вспомнишь, о чем вы с ней говорили за бутылкой? Ну, там фигня какая-то бабская, сморщился Такмаков. В общем, он держал ее тем, что знал что-то о её прошлом, и это та самое спокойно жить ему не давала, а он, в свою очередь, ей. "Ветеран, знала вашим с Натальей договоре?" спросила я парня. Тот помотал головой. "У него своих делов по горло", нехорошо усмехнулся Такмаков. "Да и не дал бы он мне самому", перебил бы заказ. "Зачем мне это?" "А Марго? что это за спектакль с перестрелкой?" Перешла к другой теме. Это все фуфло, помотал головой Токмаков. Я должен был только кассету передать, которую братан вручил. А Марго попросила меня сыграть в нападение. Зачем я не вникал? Мое дело маленькое. Ну, прихватил с собой автомат, чтобы все было как вправду. А тут ты, как на грех. Я думал, все обойдется, да вот в госпиталь загремел. Едва заказ не слетел. Впрочем, если бы я знал, что Натальи нет, оставил бы этого типа в живых. Может, Аникеева еще бы кто-нибудь заказал. Двойная оплата за одну работу нехило бы вышла, правда ведь. И это было все, что мне удалось в тот раз выбить из Токмакова. Парень улучил секунду, когда я ослабила хватку, и вдруг ловко, вывернувшись, как обезьянка, вскарабкался таки наверх вагона. Он не стал прыгать на следующий, уже зная, чем закончится эта гонка, я решила спрыгнуть с поезда на насыпь. Но прыгнул крайне неудачно, поскольку не стал для экономии времени спускаться по лестнице вниз, а оттолкнулся ногами с железного покрытия наверху платформы. Поезд в эту секунду как раз убыстрил ход, и Токмаков неловко взмахнул руками в полете, врезался головой в пролетавший справа столб. с толстой красной полосой и крупно начертанными цифрами 13.